Павел. Мужчина сидел на старом деревянном стуле в тени огромной яблони. Она уже давно перестала плодоносить, но рука не поднималась пилить её. Это дерево посадил ещё его отец. На следующий день, после того, как привёз в этот дом маму Павла. Они тогда были совсем молодыми и, наверное, счастливые. Теперь их нет. Они всю долгую жизнь были вместе и сейчас тоже. Два холмика земли на старом деревенском кладбище. Вот где теперь его мама и папа. Ему и самому уже немало лет, но он так и не женился. Да и когда? Сначала служба в морской пехоте, потом полиция, а потом Потом и вспомнить страшно. Павел достал из кармана самодельную трубку, набитую табаком. который он выращивал на небольшом огороде, зажигалку и закурил. Сегодня странный день, нужно браться за работу, а у него никак не было настроения и желания. В мастерской незаконченное кресло, которое он делает на заказ. Вообще сегодня можно и немного предаться лентяйству. Там немного дел осталось, за день успеет, а заказчик появится только через 3 дня. Павел затянулся. Ему было хорошо. хороший дом, дело, которое приносит доход. Немного, но на жизнь хватает. На официальную работу ему теперь не устроиться. Официально он пропал без вести почти год назад при аварии на химическом заводе в его родном городке. Правда, химического завода там не было никогда, но оно теперь и неважно. Население города почти полностью погибло. Правительство страны смогли скрыть причину смерти людей. Павел считал, что проведена была просто колоссальная работа по сокрытию и подгонке фактов, но правительство справились. Он тогда видел огромное количество интервью с выжившими из городка, комментарии специалистов и даже фотографии того самого завода, которого никогда не существовало. Что тут сказать? Молодцы. Ведь если предположить, что правительство сказали бы правду о том, что там происходило, то это вызвало бы такое что и представить страшно. Тогда он и его друзья смогли выбраться. Приехали сюда, в дом его родителей и поселились тут. Теперь Павел пытался всё забыть, только не получалось. Его часто мучили кошмары, особенно в первые месяцы после катастрофы. Вот и сейчас, затягиваясь ароматным дымом, он загрустил. Докурив трубку, он встал и пошёл в дом. Через двор поднялся на чердак, который служил его личным убежищем. На большом самодельном столе лежало разобранное ружьё. Павел эту двустволку купил у местного алкаша. Всё равно она у него была нелегальна, и охотиться он не ходил. А вот по пьяному делу мог натворить бед. Павел тоже не был охотником. Он честно считал, что убивать зверей нельзя, если теперь любое мясо можно купить в магазине. Мужчина провёл пальцами по деревянному прикладу. Он любил оружие. Правда, любил с самого армии. Павел искренне верил, что оружие, оно имеет свой характер. Например, вот это оружие. Отличный экземпляр Ижевского завода. Двустволка Иж-43. Надежная. Весит всего три с небольшим килограмма. У алкаша лежала без дела. Покрывалась пылью. И когда Павел взял ее первый раз, она легла в руки неохотно. Без радости. Но стоило ее почистить, смазать все механизмы. И двустволка повела себя совсем по-другому. Она уже лежала в руках, как должна, в железном шкафу у стены, который Павел затащил сюда с огромным трудом и пролив все семь ручьёв пота, стояло ещё одно охотничье ружьё. Поластматический вепрь 12. У него, пожалуй, был только один недостаток ощутимая отдача, а в остальном Павел радовался как ребёнок, когда смог достать такую вещь. Пусть обошлось ему это и не дешево, но оно того стоило. К сожалению, у Павла на этом арсенал его огнестрельного оружия заканчивался. Еще у него было большое количество разных ножей, от самодельных до дешевых китайских. На оружие он тратил почти все свои деньги. Зачем? Толком он и сам ответить не мог, но где-то в душе у него по сей день жил страх, что все то, что с ним и его друзьями уже происходило, может произойти вновь. Ойвол собрал двустволку и поставил в шкаф рядом с вепрям. Вернувшись к столу, он достал из ящика заготовку для рукояти ножа, достал инструмент и принялся срезать лишнее дерево. Нож этот он делал не для себя, а под детскую руку. В этой мастерской он мог провести целый день, занимаясь своими делами и гоняя мысли в голове. Когда руки заняты привычной работой, голова работала совсем по-другому. Мысли становились ясными, Сколько раз он обдумывал то, что произошло в его городке. Хотя нет, не так. Не то, что произошло, а почему произошло? Что стало причиной тех событий? Павел даже размышлял на тему того, что вдруг он просто действительно не знал про химический завод, но мало ли какие есть здесь секретные военные объекты. Но никак такое не укладывалось, ведь били и те, кто выжил, например, он Так вот, теория химического завода рушилась, потому что если предположить, что произошла утечка, как говорят официальные версии, то должны были погибнуть все. И даже не это важно. Важнее понять, кто спровоцировал такую катастрофу. Понятно, что всё это дело рук человека. Что бы там ни произошло, в этом замешаны люди. Сколько страшных болезней разделось в пробирках в сверхсекретных лабораториях. которые создают учёные по заказу определённых людей и в угоду их интересов гораздо больше, чем можно представить. Интернет переполнен подобной информацией, хотя определить правду и откровенное враньё из серии теорий заговоров очень сложно. Однозначно одно: если однажды это случилось, то что может гарантировать неповторение этого или нового события? Верно, гарантий нет. Поэтому Павел считай, что угроза вполне реальна. Старался быть готовым к этому. Только подготовиться в его положении очень сложно. Ведь Сёня остаётся нелегалом. Нельзя ни ему, ни его друзьям обратиться за документами и объявить правительство о себе. С учётом того, как правительство старается засекретить всё произошедшее, их в худшем случае объявят сумасшедшими и запихнут в специальное учреждение, а в худшем, но скорее всего так и сделают. Он, Олег, Алина и Сашка исчезнув с лица земли. Павел поднял заготовку на уровень глаз и осмотрел её. Всё получается отлично. Рукоять в целом готова. Он достал из ящика стала планшет и включил его. На этом носителе хранилось огромное количество видео и фотоматериалов. Большую часть из них сняла Кристина. Хорошая девушка, симпатичная, но к большому сожалению, она погибла. Сколько раз он пересматривал эти материалы, Павел, в общем, и не считал, но каждый раз его сердце сжималось.